«По-моему, тут главное в другом», — проворчал камень. «И держаться неудобно. И я...» Булыжник с щелчком отклеился от стены ущелья, и рогает рухнул вниз. Каладин схватил его за руку, помогая приятелю устоять. 20 секунд», — подвел итог Сигзел. «Не очень-то долго». Я предупреждал. Каладин поднял упавший каменный осколок. «Он держится дольше, если я использую больше бури света». «По-моему, нам нужна отправная точка». Сигзил пошарил в кармане и вытащил светящийся бриллиантовый светосколок. Самую малоценную из всех сфер. «Забери из нее весь свет. Перелей в булыжник, а потом мы подвесим камни и посмотрим, как долго тот продержится». Рогаед застонал. «Мои бедные руки». «Эй, манча!» Окликнул его Лопен из глубины ущелья.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 Хотя Сигзил просто зарисовывал глифы. Сегодня, к счастью, с Каладином были Сигзил, Камень и Лапен. Все чужеземцы из краев с другими правилами. Гердас формально был воринским, но у них был собственный воринизм. И Лапен, похоже, не имел ничего против мужчин, знакомых с письмом. Сказал Камень, пока они ждали. Наш благословенный бурий вождь. Ты говоришь, что можешь делать кое-что еще, верно? Летать! Воскликнул Лапен с другой стороны ущелья. «Я не умею летать», — буркнул Каладин. «Ходить по стенам!» Я пытался. Чуть голову не разбил, когда упал. «Ах, Ганчо!» — проворчал Лапен. «Ни полетов, ни прогулок по стенам! Я должен как-то впечатлить, дам! Не думаю, что ко мне приклеенных к стенам, хватит!» «А по-моему, такое впечатлило бы кого угодно», — заметил Сигзел. «Это противоречит законам природы».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 Я их не вижу. А, -а, а Протянул камень. Они не хотят быть замеченными. Он склонил голову перед ними. Прошу прощения, Мафохлики. Сигзил нахмурился. Пригляделся, приблизив сферу, чтобы осветить пространство. Колодин подошел поближе и присоединился к ним. Он мог разглядеть маленьких пурпурных спренов. Если смотрел очень внимательно. Сиг, они там.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 «Намного больше минуты», — сообщил Сигзил. «Я насчитал 87 секунд». Он посмотрел на остальных. «Мы должны были считать?» Спросил Каладин, глянув на камня, который пожал плечами. Сигзил вздохнул. 91 секунда!» — Крикнул Пен. «Можешь не благодарить!» Сигзил опустился на валун, не обращая внимания на кости, которые высвободились из мха поблизости, и с хмурым видом сделал несколько пометок в журнале.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 Самосвета взвешивают на точных весах, прежде чем заключить в стекло. «И все они способны удерживать одинаковое количество?» – спросил Сигзил. «Мы знаем, что необработанные драгоценные камни держатся меньше ограненных. Значит, если огранка лучше, света поместится больше?» «Кроме того, свет вытекает из сферы с течением времени. Сколько дней прошло после того, как светосколок зарядили? Или сколько света он с той поры утратил?» Все ли светосколки теряют одинаковое количество света с одинаковой скоростью? Мы слишком мало знаем. Командир, боюсь, я зря трачу твое время. Не зря! возразил Лапен, приближаясь к ним. Однорукий Гертазиид зевнул и сел на тот же валун, что и Сигзел, вынудив того потесниться. Просто надо проверить другие вещи, ага? Например спросил Каладин. Ну, Ганчо. «Ты можешь приклеить к стене меня?» «Я… я не знаю…» «Похоже, было неплохо бы узнать, ага?» Лапен стал. «Попробуем?» Колодин посмотрел на Сигзела. Тот пожал плечами. Юноша втянул больше бури света. Его заполнила неистовая буря. Она словно была пленницей и пыталась вырваться на свободу, колотясь изнутри о его кожу. Он направил бури свет к ладони и приложил ее к стене окрашивая камни свечением, сделав глубокий вдох, поднял Лапена. Худой гердозиец оказался поразительно легким, особенно с учетом того, что в жилах колодина еще оставалась доля бури света. Он прижал Лапена к стене. Когда капитан, поколебавшись, шагнул назад, гердозиец остался висеть на стене. Его форма приклеилась к камню и собралась в складки под мышками. Лопен ухмыльнулся: сработало. «Это быть полезно!» Согласился камень, потирая подбородок. Выбритый причудливой рогаецкой манере. «Да, именно это нам и надо проверять! Колодин, ты солдат! Ты можешь делать такое в битве?» Тот медленно кивнул. И в голове у него вихрем пронеслось дюжина разных вариантов. Что, если его противники наткнутся на полосы света, которую он оставит на полу? А можно ли остановить катящийся фургон? приклеить свое копье к щиту противника и вырвать тот из рук. Лапен, что чувствовать?» — сказал камень. «Больно?» «Ня!» — ответил Лапен ерзая. «Я переживаю, чтобы куртка не порвалась и пуговицы выдержали. Ох, ох, у меня вопрос. Что сделал однорукий гердозит с тем, кто приклеил его к стене?» Каладин нахмурился. «Я... я не знаю». «Ничего, у гердозитца рука не поднялась». Выдал Лопен и расхохотался. Сигзил застонал, но Камень рассмеялся. Сил склонила голову на бок, шмыгнула к колодину и негромко спросила. «Это была шутка?» «Да», — сказал он. «Безобразно плохая». «О, не говори так!» Лопен продолжил хихикать. «Это лучший из известных мне. И поверь, я настоящий мастер шуток про одноруких гердозийцев. Лопен, — все время говорит моя матушка, — Ты должен их выучить, чтобы посмеяться до того, как это сделают другие. Тогда ты украдешь их смех, и он будет весь твой. Она мудрая женщина. Я как-то принёс ей голову Чула. Каладин моргнул. Что ты принёс? Голову Чула. Это очень вкусно. Странный ты человек, сказал Каладин. Нет, возразил Камень. Они впрям вкусные. Голова — лучшая часть Чула.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 Каладин направил свет в свое копье. Впереди поджидал Лапен. Камень и Сигзил с тренировочными копьями. Хотя Лапен был не очень-то хорош. Отсутствующая рука создавала огромное неудобство. Камень дополнял его. Громила Рагаэт не желал сражаться с Паршень и убивать, но на этот раз согласился поучаствовать в тренировочном бою во время эксперимента. Он сражался очень хорошо. Кроме того, Сигзил с копьем был тоже довольно неплох. Когда-то три мостовика могли бы устроить калдину взбучку на поле боя. Все изменилось. Каладин швырнул копье в камня, застав того врасплох. Рогает поднял оружие, чтобы парировать обычный удар. Бурисвет приклеил копье капитана к копью камня, и получился крест. Рогает выругался и попытался повернуть свое копье, чтобы нанести удар, но лишь ударил сам себя в бок копьем каладина. Когда ударило копье Лапена…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 словно ожидая атаки. Каладин улыбнулся, потом схватил свое копье за верхушку, как и три других. Это было тренировочное копье без настоящего наконечника и зарядил его буресветом. Он ударил им по копью камня, намереваясь выбить у того оружие из рук. Но у Рага Яда были другие планы. Тот потащил свое копье назад силой, которая застала Каладина врасплох. Юноша чуть не разжал пальцы.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 Третий сын не мочь тратить себя на битвы. Это тебе не помешало швырнуть мне в голову дерево. Дерево маленькое быть, а голова твердая. Очень. Каладин улыбнулся и, протянув руки, коснулся буресвета, помещенного в скалу, на которой лежал рогаед. Он еще не пытался забрать буресвет, использованный таким образом. Получится ли? Он закрыл глаза и осторожно вдохнул. Да.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 У меня было очень несправедливое преимущество. Каладин помог Сигзилу встать. Годы солдатской учебы. Да к тому же я крупнее тебя. А еще я умею спускать из пальца в буресвет. Он похлопал Сигзила по плечу. Ты справился. Это же просто проверка, как ты и хотел. Куда более полезная проверка. Прибавил он про себя. Ну да, ну да. Раздался позади голос Лапена. Просто ступайте прочь и оставьте гердозийца висящим на стене.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 «Придется привести сюда человек 20, если мы захотим устроить тебе настоящую узбучку. Или отыскать другого, как я», – добавил Каладин, чтобы с ними тренироваться. «Ага», – согласился Тефт, кивая, словно ему такое в голову не пришло. «Было ведь 10 рыцарских орденов, так, что ты знаешь о других?» Тефт был первым из тех, кто понял, что умеет Каладин. В этом он опередил самого капитана.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 Солдат назвал имя. Сердце Каладина обратилось в лед. Копье чуть не выпало из его немевших пальцев. А потом он побежал. Даже не обратил внимания на крики камня, не остановился, чтобы остальные его догнали. Он мчался через весь лагерь к штабному комплексу Долинара, располагавшемуся в центре. Он все еще не хотел верить, когда увидел знамя. реевшее в воздухе над отрядом солдат.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 из другой жизни, люди, которых Каладин любил. Он поднял голову и вынудил себя посмотреть прибывшему человеку в лицо. Этого человека Каладин ненавидел, ненавидел больше всех на свете, а когда-то боготворил. Великий лорд Амарам, тот, кто украл осколочный клинок Каладина, заклеймил его и продал в рабство.